Глава четвертая. Регина. Целый час я жду придурка из руководства, чтобы он провел для меня разъяснительную беседу. Два пустых стакана кофе летят в урну, а я направляюсь к белоснежной феерии за окном. За эти пару дней потрясающие виды Хорватии захватывают меня в плен. Я то и дело прогуливаюсь мимо деревянных домиков и гляжу на горы в кипенно-белых шляпах. Неф без конца подыскивает мне задание, желая познакомить с местным колоритом и персоналом. Я уже прекрасно поладила с Златаном, что выдает классные эфиры по вечерам. Конечно, нельзя обделить вниманием Катарину. Малоприятная личность, но в реальности просто одинокая женщина, для которой курорт – дитя. Вот же именно она селит меня в комфортабельный номер, предназначенный для обслуги. Комната с небольшим балкончиком Идеальный вариант для девушки, любящей покурить на досуге. В общем, моя жизнь в этом раю постепенно приобретает смысл. К полудню в моих объятиях оказываются лыжные палки, что нужно доставить на белый склон для приезжих студентов-медиков. Самые неуклюжие из них умудряются превратить средства опоры в хлам, и я, как помощница восьмидесятого уровня, обязана поменять старые щепки на новенький фирменный инвентарь. Макса не оказывается на рабочем месте, и я хозяйничаю на его территории. Внушительный сток в моих руках не дает возможности открыть дверь человеческим способом, и я бью ее ногой, как давным-давно учили в школе восточных единоборств. Кто-то по ту сторону знатно матерится, или, шагнув через порог, узнаю того придурка, что недавно кубарем катился по склону. Мы припираемся несколько минут, но я уже хочу стереть его в порошок, Наглый, зазнавшийся мерзавец. Мне стоит больших усилий не испробовать на нем технику, разученную с папочкой сенсеем в глубоком детстве. А когда он нависает, как грозовая туча, и буравит взглядом, я становлюсь мошкой, что-то там пытающийся возразить его командному тону. — Не попадайся мне на глаза! Последнее, что успевает произнести парень, прежде чем Тина очищает мне путь. Ну и катись нахрен, тухлая устрица. Снежный буран отрезает слемя от цивилизации и делает закрытой, меккой тысячи одного удовольствия. Благодаря Неф и ее подруге Тане я разобралась с тем, где можно перекусить, хорошенько отдохнуть и побыть в одиночестве. Эти девчонки точнее всех известных компасов. Оказывается, они обе почти в одно время устроились сюда работать и сразу нашли общий язык. По их незамысловатому разговору я понимаю, что вписываюсь в узкий круг друзей. В доказательство красотки зовут меня в бар на вечеринку. Паша — это бармен и тот, кто больше всех повеселился при виде начальства на лопатках. Да, высокий кретин в ярком комбинезоне из с густой щетиной, директор всего этого великолепия. Так-то мне плевать на его должность, никогда не боялась этих снобов, думающих, что они владеют всем миром. Каждого из них заставило бы пробежаться голышом по многолюдной улице, чтобы показать, что наши отличия лишь в размере члена и сисек. К слову о моих крошках. Какого черта соски встают дыбом в присутствии белобрысого недоумка? Наверное, вся проблема в нехватке секса. Но я же хотела, чтобы весь ужас Москвы навсегда исчез. Хотела. — Отлично выглядишь, а чего-нибудь пособлазнительнее не найдется? Нев подпирает дверной косяк, и я улыбаюсь. — Нет, я больше не ношу платье. — Почему? У тебя клевая фигурка? Девушка оценивает мои округлости, как лесбиянка со стажем. — Попка, что надо? — Ну, спасибо. Я рада, что произвожу такое впечатление. Заканчиваю с блеском для губ и разворачиваюсь к Неф. Идем? — Таня уже извелась. Пошли. Я закрываю дверь и вкладываю ключ в передний карман джинсов. Обычно подобного рода мелочь бесследно пропадает, и мне не один раз приходилось ночевать на лестнице. Но здесь далеко не плюс тридцать, и перспектива провести ночь на открытом воздухе заставляет задуматься о сохранности вещей. Бежела лисица — очень необычный бар. Молодежь совершенно не комплексует из-за одежды и того, что у тебя на голове. Большинство из присутствующих либо только что из ванны, либо собирается туда. Одна девчонка просто обматывается полотенцем и зажигает в обществе двух друзей, у которых стояки возвышаются выше Останкинской башни. Нев дергает меня за плечо, чтобы я перестала таращиться, и моргает в направлении стойки, за которой колдует Паша. Я еще близко не знакома с ним, но по поведению понимаю, что он гребаный любитель мокрых кисок. Взгляд озабоченного пса. «Паш, скажи Регине привет». Привет, Регина. Парень толкает мне рюмку с обильно украшенным солью бортиком. Выпей за знакомство. Ты со всеми такой? Я весьма избирателен, мисс совершенства. Пашка все же не обделен обаянием. Пей. Моментом осушаю дно и зажмуриваюсь, словно впервые пробую алкоголь. Неф и Пашка усмехаются. Девственно чиста. Общее «дай пять» заводит меня, и я прошу повторить заказ. Не боишься, что тебя унесет в страну грез раньше времени? Тебе стоит болтать поменьше. Наливай. Я настроена утереть им нос. Молодец, девочка. Ты точно вольешься в ряды тех, кто на дух не переносит Пашку, смеется Невена. И откуда ни возьмись, появляется Таня. Чего веселитесь? Опять Пашка просчитался? Голубоглазый бармен, что метит на роль героя-любовника, вновь подает текилу, и я немедля выпиваю содержимое крошечной тары. Без эмоций съедаю дольку лайма, а после вытягиваю язык. — За спор нужно платить. — Мы разве спорили? Он наполняет стаканы подоспевшего мужского отряда прохладным пивом. — Это аванс на будущее. Все рано или поздно спорят. Так что прошу. Разжимаю и сжимаю ладонь раз пять, пока купюра, вынутая им из заднего кармана, приятно не щекочет кожу. — Обожаю тебя, красавчик! Девчонки надрывают животы от смеха, и я незаметно всучиваю им деньги, полученные секунду назад. «Распорядитесь ими с умом», — шепчу на ухо им обеим, и двигаюсь на танцпол, чтобы прогнать прочь спиртной туман. Беспроигрышный вариант избавиться от похмелья, танцевать до упаду. «Давай с нами!» — выкрикивает Таня. «Но я уже нахожу молоденького парнишку в белой футболке и тяну к себе, как щенка, за поводок». Мы трёмся телами минут двадцать, а затем мой спутник решает проявить инициативу и зовёт верного друга. Тот щупает меня за талию и резко прижимает к своей груди. Хреновый расклад, мальчики. Принцесса может показать вам сказочные долины без помощи феи крестной. Мгновенно расталкиваю назойливых юнцов и следую в дамскую комнату освежить лицо. Я спиной ощущаю, что эти идиоты идут за мной. В коридоре даже не даю им опомниться, и без разговоров врезаю по морде самому смелому. Второй храбрец, хвала левому кулаку, также получает в яблочко. Видимо, засранцы так громко скулят, что появление босса не становится неожиданностью. Между нами натягивается невидимая струна неприязни, как только он открывает свой рот. Бла-бла-бла, и я посылаю козла весьма интересным маршрутом. Как же его задевают мои слова. Желваки так и трутся в нервном тике. На короткое мгновение воцаряется молчание. Господи Иисусе, какие у него необычные глаза! Кофейное море вливается в изумрудный океан, куда впадает желтая река. Они на тебе. Либо найди того, кто вышвырнет их на улицу, либо разбирайся с ними сама. Напоследок выговаривает он, и меня гипнотизирует его широкий шаг. — Ага, конечно, буду я разбираться с этим дерьмом. Придут в себя и сами свалят отсюда. Ловко маневрирую до туалета и привожу себя в приличный вид. Вечеринка не проходит даром. Я не могу уснуть. Бессонница, будь она проклята, уже месяц мучает своими визитами. К тому же тишина убивает. До сегодня не замечала, как привыкла к городскому шуму и постоянным разборкам алкашей. Вспоминаю, что пачка сигарет покоится среди нижнего белья. Мне не тяжело встать и пройтись до встроенного шкафа. Ура! Две сигаретки ждут своего заветного часа. Я вытаскиваю одну из них и выхожу на балкон. Легкий мороз зовет мурашек. Но они размножаются со скоростью света, когда я наблюдаю Дмитрия. Таня назвала мне его имя — Дмитрий Маркович. И теперь я выдыхаю буквы вместе с дымом. Что он делает? Мне ужасно плохо видно. Похоже, оттачивает прыжки на трамплине, падая в сугроб при каждом повороте. Я провожу по волосам и думаю, какая же дура. Руки тянутся к шевелюре, когда чувствую дикое желание. Такого же не может быть. Или может? Дима замечает меня и начинает двигаться в мою сторону. Блять, пора прятаться. Но не успеваю, потому что большой снежок врезается в мою грудь. Затем с десяток таких же метких выстрелов охлаждает мой пыл. Я с лязгом задвигаю балконные двери и прыгаю в кровать. Придурок! В насквозь мокрой майке, укрываюсь одеялом и, что странно, мгновенно засыпаю.